Глава 5 На следующее утро около девяти часов Ник Дек и доктор Паток были готовы в путь-дорогу. Лесник решил подняться по склону вулкана и держаться кратчайшего пути по Аргальскому плоскогорью. Ничего нет удивительного, что все население было взволновано событиями. Некоторые цыгане Собирались покинуть страну. Во всех углах шептались о дыме и таинственном голосе. Кому же он мог принадлежать, если не черту? Человек пятнадцать, и не вертопрахи, а люди, достойные полного доверия, слышали его своими ушами. Слышали страшные, угрожающие леснику слова. Не могло же им всем послышаться. Не было сомнения — Ник Дек был предупрежден, что ему не сдобровать, если он не откажется от безумного плана. А между тем, молодой лесник упрямо готовился в дорогу, хотя его все энергично отговаривали, несмотря на сильное желание пролить свет на таинственную историю. Несчастная мириота, рыдая, умоляла жениха отказаться от опасного мероприятия. До пророческих слов поступок был более чем рискован, теперь он становился безумен. И вот, чуть не накануне свадьбы Ник рискует жизнью и не внемлет мольбам валяющейся в ногах его невесты. Ни заклинания друзей, ни рыдания невесты не образумили лесника. Да впрочем, никто и не удивился. Его упрямство было всем известно. Он сказал: что пойдет в Карпатский замок, и никто не заставит его переменить, раз принятое решение, даже угрозы таинственного голоса. Да, он пойдет в замок, даже если ему не суждено вернуться. Когда наступил час разлуки, Ник Дяк в последний раз обнял несчастную девушку. А доктор Паток? Доктор Паток, принужденный сопутствовать леснику, Пытался освободиться, но безуспешно. Он сослался на запрещавший идти в замок голос. «Эта угроза касается только меня», — ответил ему Ник Дек. «А если с тобой случится несчастье, Лесник, оно не отразится на мне?» «Отразится или нет, вы обещали идти со мной и пойдете». Убедившись, что Ника не отговорить, Все жители Версты согласились, что доктор должен его сопровождать. Вдвоем все-таки спокойнее. С отчаянием в душе доктор должен был уступить. Но он дал себе слово воспользоваться первым же удобным случаем, чтобы заставить вернуться неустрашимого Ника. Итак, Ник Дяк и доктор Паток отправились в опасный путь. Дядя Кольц Учитель Гермот Фрик и Она проводили их до большой дороги. Здесь дядя Кольц в последний раз посмотрел в трубу, с которой он не расставался. Дыма больше не было. Не покинули ли духи замок, убедясь в непоколебимости Ника. Обменявшись последними рукопожатиями, Дик, увлекая за собой доктора, исчез за поворотом. Молодой лесник был в походном костюме, состоявшем из фуражки с козырьком, куртки с кушаком, за который был заткнут охотничий нож, и шаровар, засунутых в высокие сапоги. Сбоку болталась пороховница, за плечо закинуто было ружье. Он слыл и не напрасно превосходным стрелком. В дороге могли встретиться и бродяги, которых всегда много на границе, и кровожадные медведи. Нужно быть готовым к защите. Доктор тоже вооружился. У него был старый револьвер, дававший три осечки на пять выстрелов, и маленький топор, данный ему лесником на случай, если придется прорубать дорогу в густом кустарнике. У обоих были корзины с провизией. Ник и доктор направились вдоль Паниаде, по правому ее берегу. В те далекие времена, когда барон Рудольф Горц жил в замке, сообщение между замком и деревней велось по узенькой тропинке, проложенной в этом именно направлении. Но с тех пор прошло двадцать лет. От тропинки не осталось и следа. «Видишь, лесник?» сказал доктор. «К замку нет даже дороги». «Будет», — ответил Никдек. «Это легко сказать, Ник. И легко сделать, доктор. Значит, ты не раздумал?» Лесник только махнул головой и решительно направился вперед. Доктором овладело сильное искушение воспользоваться моментом и пуститься обратно. Но Ник словно угадал его намерение и, обернувшись, бросил трусу такой взгляд, что он волей-неволей поплелся за своим мучителем. Доктора Патока не покидала последняя надежда. Он надеялся, что Ник заблудится в этом лесном лабиринте, где ему никогда не приходилось бывать по службе. Но Ник был слишком опытен в своем ремесле. У него было особое чутье, которым он угадывал направление. Путникам нашим приходилось пробираться сквозь чащу леса. Ветки хлестали в лицо, но Ника не беспокоили царапины. Это обстоятельство сильно замедляло путь, что было совсем не в интересах наших путешественников. Они рассчитывали добраться до замка за светло, осмотреть его и вернуться домой к ночи. Поэтому лесник усердно работал топором, прочищал дорогу. Колючие ветки падали направо и налево под его ловкими ударами. Доктор вздрагивал при треске каждой срубленной ветки. Теперь он не решился бы возвратиться один и шел по пятам Ника, боясь от него отстать. Дорога была тяжелая. Они то и дело натыкались на груды сваленных грозой деревьев. Сильный, ловкий молодой лесник преодолевал все препятствия. Но толстый, коротконогий доктор с большим животом и короткой шеей пыхтел, сопел, падал, и Нику то и дело приходилось его поддерживать. — Увидишь, Ник, я сломаю себе ногу, — повторял он. — Вы ее почините. — Слушай, лесник, не упрямся, вернемся. Но Ник его не слушал и бодро шел вперед. В половине четвертого они добрались до опушки леса. Ник не мог отказать доктору в отдыхе, да и голод давало себе знать. Они уселись в тени на берегу ручья, достали закуску и фляжки с живительной влагой. До сих пор доктору не удалось поговорить с Ником. Теперь он решил себя вознаградить за долгое молчание и вступил в беседу с неразговорчивым лесником. «Потолкуем серьезно, лесник!» — предложил доктор. «Я слушаю», — ответил Ник Дек. «Думаю, что мы расположились здесь для отдыха». «Совершенно верно». «Раньше, чем пуститься в обратный путь?» «Нет, вперед». «Не упрямся, Ник. Мы маршируем уже шесть часов и еле преодолели полпути». Это доказывает, что нам нельзя терять времени. Но ведь наступит ночь, пока мы доберемся до замка. А я думаю, что не спятил же ты совершенно, и что мы не пойдем в замок ночью. Значит, нам придется по дороге где-нибудь переночевать. Мы подождем. Итак, ты не хочешь вернуться? Нет. Рассуди. Мы устали, проголодались. Нам бы теперь посидеть в уютной комнате за хорошим ужином и растянуться в мягкой постели. А ты хочешь провести ночь под открытым небом? — Да. — Если какое-нибудь препятствие преградит нам доступ в замок. — А если препятствие не окажется, тогда мы переночуем в замке. — Ночевать в замке? — с ужасом произнес Паток. — Ты шутишь, лесник! «Неужели ты думаешь, что я соглашусь провести ночь в комнатах проклятого замка?» «Согласитесь, в противном случае вам придется остаться одному во дворе». «Одному? Лесник? У нас этого в условии не было. Если уж нам расставаться, я предпочитаю сейчас же вернуться в деревню». «В условии было, доктор Паток, что вы последуете за мной до самого конца» днем да, но не ночью. Что ж, вернитесь, досмотрите, постарайтесь не заблудиться. А этого-то именно и боялся доктор, не привыкший ориентироваться в лесу. Вообще ему не улыбалась перспектива остаться одному темной ночью. Лучше уйти за лесником до замка, но с твердым намерением не вступать в его пределы ночью. Все-таки Доктор сделал еще одну попытку сломить упрямство Ника. «Ты знаешь, Ник, что я ни за что не решусь расстаться с тобой. Так как ты непременно хочешь дойти до замка, то я пойду с тобой». «Хорошо сказано, доктор. Еще одно слово, Ник. Обещай мне, что ты не проникнешь в замок». «Вот что я вам обещаю, доктор. Я предприму невозможное, чтобы войти в него». Я не отступлю ни на шаг, пока не узнаю, что там делается. Что же там может делаться? Я не знаю. Но раз я решил узнать, я узнаю. Еще надо добраться до этого чертова замка, ворчал доктор. Я думаю, мы сегодня и не дойдем до него. Дойдем, ответил Ник. Выше сосняк не так густ. Но зато гора круче. «Это ничего не значит. Я слыхал, что там водятся медведи. У меня ружье. У вас пистолет, доктор. Бояться нечего. А если наступит ночь? Ведь мы заблудимся?» «Нет, не заблудимся. У нас теперь есть проводник». «Проводник?» испуганно проговорил доктор, бросая вокруг боязливый взгляд. «Да», — повторил Ник, «этот проводник...» — Река Ниада. Если мы пойдем по ее правому берегу, мы доберемся до вершины, где она берет начало. И я думаю, что мы будем у ворот замка через два часа, если не станем мешкать. Если только эти два часа не окажутся шестью. — Ну? Вы готовы? — Готовник готов. Хотя мы отдыхали каких-нибудь несколько минут. Не несколько минут, а добрых полчаса. В последний раз спрашиваю, вы готовы? Готов. Ноги у меня словно оловом налиты. Я ведь не молодой парень, как ты. Ноги у меня распухли. Безжалостно тащить меня за собой. Вы мне в конце концов надоели, падок. Можете отправляться на все четыре стороны. Счастливого пути! И нигде к решительно встал. «Бога ради лесник, послушай, ваши глупости?» «Слушай, ведь уже поздно, заночуем здесь, а завтра на заре пойдем дальше». «Доктор, повторяю вам, я намерен провести ночь в замке». «Нет!» — крикнул в ужасе доктор. «Нет! Ты этого не сделаешь, я не допущу». «Вы?» «Да, я вцеплюсь в тебя». Оттащу тебя оттуда, поколочу!» Несчастный доктор Паток начал заговариваться от страха. Ник Дек ему даже не ответил и, вскинув ружье, решительно направился к руслу Ниады. «Подожди, подожди! Это черт какой-то, не человек! Еще минутку! У меня затекли ноги!» Но лесник даже не обернулся, и доктор пустился за ним бегом. Было четыре часа. Солнечные лучи освещали верхние ветки сосен. Ник Дек был прав, мешкать было нельзя. В лесу быстро темнеет с наступлением сумерек. Почва, усыпанная хвоей, очень скользка. Подъем крут и тяжел. Нику Деку поминутно приходилось помогать доктору, поддерживать его на особенно крутых местах. Паток больше не спорил. Он покорно следовал за своим мучителем, боясь только одного — отстать и остаться одному. Зато чаще заметно редела. Невысокие деревья стояли отдельными группами, не затрудняя прохода. Бурная речка Неада, по берегу которой они все время шли, переходила постепенно в тихо журчащий ручеек. В нескольких сотнях футов над последней возвышенностью красовалась аргальская плоскогорье, увенчанная постройкой. Ник Дек, сделав последнее усилие, достиг его наконец. Доктор изнемогал от усталости и волнения. Бедняга не в состоянии был сделать двадцати шагов и свалился, как куль. Ник Дек не чувствовал утомления. Он пожирал глазами таинственный замок, который ему, наконец, удалось увидеть вблизи. Он видел зубчатую ограду, защищенную глубоким рвом. Единственный подъемный мост примыкал к подземному ходу, загроможденному грудой камней. Кругом царила мертвая тишина и запустение. Потухающий день слабо освещал смутные очертания замка. Никто не показывался ни у подземного хода, ни на башенке, ни на террасе, окружающей первый этаж. Затейливая флюгарка на трубе, изъеденная вековой ржавчиной, не обволакивалась ни малейшей струйкой дыма. — Ну что, лесник? — спросил доктор Паток. — Видишь ты, наконец, что нам невозможно перескочить через ров, чтобы попасть в подземный ход? Ник Дек не отвечал. Он видел, что нужно заночевать у замка. В темноте нечего и думать спускаться в ров, чтобы подняться по обрыву и проникнуть за ограду. Самое благоразумное — дождаться зари и действовать при свете. Так и было решено к досаде лесника и великой радости доктора.